Из личных записей Н.Н. Завалишина. Бывает, человеку кажется, что его душа ороговела, а на поверку выходит нет. Опять приходила Майя, пела под гитару. Нет, не любил он. Я был растроган, чуть не разревелся. Что с вами, дядя-папа? Обнимает рядом щека, самоплачет. плачет. Вправе ли я ее судить? Сказано, не судите, да не судимы будете. Неверно все мы судим и все судимы. Хорошо, что наши мысли и стены домов непрозрачные люди не знают, что о них думают и что говорят за глаза. Старческие мечты. Как бы хотелось положить кому-то голову на колени, и чтобы мне ее гладили, но вспоминаю, что лыс и с ужасом эту мысль отбрасываю. Кто-то сказал, «Трагедия старости не в том, что стареешь, а в том, что остаешься молодым». «Институт. Иду вниз по лестнице, ступени скользкие, куда-то плывут, мимо бегут, мелькают молодые, их много». Отступают, пропускают меня вперед или вежливо обгоняют один. Стена вежливости вокруг человека усугубляет его одиночество. Если бы меня толкнули или обругали, мне было бы легче. Вся моя беда — нет со-человека. Митмендж... По-немецки «ближний» буквально «со-человек». А ведь были у меня со-человеки, как и когда я их растерял. Где бы я ни был, мое положение почетное, но единичное. Я не являюсь рядовым членом ни одного коллектива. На кафедре меня уважают, даже, пожалуй, любят. По-своему ворчливо, насмешливо, но я один. Существую в единственном экземпляре». Коллеги-профессора, все они с женами, семьями, с благоустроенными квартирами, почти у всех машины, многие мечтают о гараже, и среди них я один отдельный. Как-то ехал в автобусе, пригород, невысокие дома с телевизионными крестами, все кресты стоят параллельно друг другу, и один только, словно пьяный, торчит на наобум под углом к остальным, я такой крест». Никогда я не принимаю участие в кафедральных или институтских сборищах. Один единственный раз в виде исключения поехал на экскурсию теплоходом, сидел один в кресле. Слитности с другими не получилось, но был рад, что поехал. Незабываемое ощущение душевной отрады что-то меня отпустило». На корме танцы танцуют одни женщины, среди них Лидия Михайловна. Как она лихо плясала, с каким огнем! Я с детства дикарской любовью любил огонь-костер. Соберешь палочки, стебли, сухую траву, подожжешь газету. Пламя на солнце сначала невидимое, бледно-синеватое, с дымком... Только газета коробится, чернеет по краям. Если бросить в костер веточку хвои, она задумается, затлеет, потом начнет щелкать, сыпать искрами. Как я жаждал сберечь огонь, не дать ему погаснуть! Как я дул в костер всеми силами своих маленьких легких, и как, наконец, он вспыхивал победно ярко! Об этом плане раздутого костра я вспоминал, глядя на танцующую Леди Михалну. Я ею любовался, пока она ко мне не подошла. Ужасно, что мое одиночество сопровождается отталкиванием от людей. Реакция отторжения с моей было не так. Опять о теплоходе. Я никогда никуда не выезжающий набрался впечатлений в этой поездке, как ребенок, которого свели в театр. Берега были прекрасны, какой-то особенно прозрачный воздух струился над ними. Вечером не без удовольствия слушал танцевальную музыку. Бывают какие-то дни, когда ты открыт впечатлением и удивляешься, как ты раньше жил без них. Вальс излучали радиорупора серебристые, каждый словно бы с крупным яблоком внутри. Серебряные яблоки. Часто говорят о золотых яблоках, такие, вероятно, росли в раю, пышном, нарядном, наглом раю. Я вижу скромную страну, где... На тонких черных деревьях растут серебряные яблоки. Не очень тяжелые они висят, не отягощая, почти не сгибая ветвей. Весь пейзаж тонок, строг и графичен. Какие-то черные ландыши растут под деревьями. Я все это вижу, и я счастлив. Я не люблю цветного кино». Не выношу кричащей яркости так называемых художественных открыток. Скупая черно-белая гамма гораздо больше мне по душе поэзия бедности. Когда-то мы умели быть... Бедными и бедности не стыдились. В нашей юности она была нормой существования. Когда мы с Ниной поженились, у нее было всего одно платье. Я бы мечтал сейчас встретить женщину, у которой было бы только одно платье, и которая этого не стыдилась бы. То единственное платье было серо-зеленое в узенькую полоску, потом оно истерлось и мы сшили другое черное». Говорят, блондинкам идет черная. Закрываю глаза и стараюсь представить себе Нину в черном. Ничего не выходит. Образ рассыпается на осколки. Напрягаю память, и на минуту мне удается увидеть Нину, но со спины. Узкая стройная спина прячущаяся в чем-то широком, траурном. Узенькая щиколотка на веревочной туфлей. Тогда такие носили, сами делали. Вот и вся Нина первых лет нашего брака. Я силюсь повернуть к себе лицом тонкую фигуру в черном. Не удается. Нина, обернись, посмотри на меня. Не оборачивается, пропадает. Еще напрягаю память, и возникают ее глаза после смерти Коли. Глаза они голубые, а черные сплошь, залитые одними расширенными зрачками. Их я не могу вынести, их я гашу. Еще мне видится Нина каких-то средних, не самых поздних лет. Почему-то всегда склоненная, с совком и веником в руках, подбирающая с пола мусор. Но и эту Нину я не могу разогнуть, поставить прямо, заглянуть ей в лицо. Фотографии ничего не дают, воображение отказывает. Человек, забывший, как выглядела его жена, с которой он прожил без малого сорок лет, нет, решительно мне пора умирать. Сегодня разговор с Павлом Васильевичем Рубакиным. Язык не поворачивается назвать его паншей, как у нас принято. На кафедре над ним посмеиваются. Его странноватая наружность, его сложно сочиненная запутанная речь, его манера по любому поводу вдаваться в философию заставляют людей обычных, нормальных, его сторониться. По всем этим признакам я чувствую себя его братом. Он тоже одинок, как и я. В нем тоже бродит взыскательная, но бессильная мысль. Все же это не сот человек Наше общение не отменяет одиночество. Он один, и я один. Мысли его постичь трудно. Вряд ли они особенно содержательные. Речь у него вообще правильная. Но меня почему-то радует, когда эта правильность нарушается. Сегодня он сказал, я с детства боготворю перед Эйнштейном. И я был тронут. Размышляю о высшем образовании, о его судьбах и перспективах, собственно, о высшем техническом образовании, только в нем я относительно компетентен. Мне кажется, что, погнавшись за массовостью, мы что-то здесь потеряли, наметилась инфляция высшего образования, что-то вроде денежной реформы. Тут необходимо. Мне трудно об этом судить, не располагая данными, но, по-видимому, такого количества специалистов, которые ежегодно выпускают в Тузы, по всей стране народному хозяйству не нужно. Диплом инженера у нас обесценен. Квалифицированный рабочий получает больше, чем инженер. Это тревожный признак». Тот набор знаний, который мы даем студенту, для большинства наших учеников избыточен, для меньшинства, наоборот, мал. Инженер на производстве, как правило, обходится без высокой науки. Ему нужны совсем другие знания и навыки. Организатор, снабженца. Из наших плохих студентов нередко выходят дельные инженеры. Меньшинство наших выпускников – попадает на научную работу, и для них объем научных знаний, полученный в институте, крайне недостаточен. Тех и других мы стрижем под одну гребенку, готовим по одной и той же программе одно и то же количество лет. Ни тех, ни других мы не учим самостоятельно приобретать знания по книгам, а то самое важное в наше время, когда любой запас готовых знаний через пять-десять лет – Устаревает. Все это наводит на мысль, где-то она уже высказывалась, что высшее образование надо бы сделать двухступенчатым, повышенную научную подготовку давать только тем, кто имеет и делом сумел доказать способности, призвание и усердие к научной работе. Таких специалистов надо готовить Не воловым, а штучным методом. Для этого нужно резко снизить число студентов в группе и нагрузку преподавателя. Там, где речь идет о произведениях искусства, массовая штамповка бессмысленна. Специалист высокой квалификации – тоже произведение искусства. Общение преподавателя со студентом должно быть индивидуальным, а не обезличенным. Ничто так не формирует личность учащегося, как обильные, не стесненные временем беседы с наставником. Для этого тот и другой должны иметь время. Процесс обучения надо сделать привольным и радостным. Как этого достичь? «Не вполне ясно. Черты такого приволья иногда замечаются. Хорошая лекция всегда праздник. Число лекций следует ограничить, предоставляя студентам возможность самостоятельно изучать предмет по книгам. Наша современная система контроля, экзамены – с жестокими требованиями к памяти учащегося, страшна больше всего тем, что она подавляет естественную любознательность юного существа. Вспомним павловский рефлекс «Что такое?» Собака, особенно молодая, встречаясь с незнакомым предметом, норовит его обнюхать, обследовать. У большинства наших студентов этот рефлекс подавлен». Они не только нелюбопытны, они яростно отталкивают от себя любую информацию. Преподаватель, сообщающий им дополнительные сведения, становится их личным врагом. Еще бы он увеличивает объем того, что надо заучить и отбарабанить на экзамене. Совершенно неправильным, я считаю, обычаи, принятый почти везде, требовать от студента, чтобы он отвечал на экзамене весь материал на память, без справочников, конспектов. Такой экзамен превращается в нелепую процедуру, унизительную для Для обеих сторон. Особенно ненавистно мне манеры иных преподавателей читать лекции, не отрываясь от конспекта, а на экзамене требовать от студентов все наизусть. Слава богу, у нас на кафедре такой гнусной практики нет. Наши лекторы, вид щегольства, выходят к доске, не имея в руках не только конспекта, ну и вообще ничего. «Кругом живот до да ноги», — говорит Маркин словами Зощенко. Что касается экзамена, то мою вольную позицию разделяют не все. По-моему, идеально было бы, чтобы студент на экзамене, пользуясь любыми пособиями, продемонстрировал свое умение приложить данную науку к решению реальной задачи, ведь именно этого потребует у него жизнь. Мне возражают... На такой экзамен пойдет слишком много времени. Вероятно, в этом они правы. Но что значит слишком много времени? Можно ли сказать, что писатель затратил на свой роман слишком много времени? Или художник на картину? Мне самому, когда я от вольных мечтаний перехожу к реальной действительности, неясны здесь многие вопросы. Может быть, нельзя совместить массовость обучения с его индивидуальностью? Но ведь вся наша жизнь — ряд попыток соединить несоединимое. Полностью нам это не удается, но частично — да». Поразительно, что даже при крайне несовершенной системе обучения мы все-таки выращиваем какое-то количество полноценных специалистов. Вероятно, это те самые, которых мы отобрали бы в группы повышенной подготовки, если бы такие существовали. Но тогда мы смогли бы уделить каждому из них больше внимания. Несколько слов о процедуре приема в ВУЗ. В своем... В теперешнем виде она непригодна и своей функции отбора достойнейших не выполняет. Проверяется не развитие, не способности, а в лучшем случае степень натасканности. В результате эффективный отбор, случайный прием. Попасть в ВУЗ довольно трудно. Но это последние усилие. Будучи принятым, студент, независимо от своих качеств, одаренности, прилежания, призвания, как правило, вуз кончает. Отсюда цветы блата. Родители в лепешку разобьются, только бы их чадо было принято. В нашем институте, как и в подавляющем большинстве других, нет ни взяток, ни прямого подкупа. Зато нередок... Подкуп знакомством. Попадают не самые достойные, их все равно отобрать невозможно, а те, у кого удачные связи. Снова напрашивается неоригинальная мысль о приеме с запасом, когда принятые считаются только кандидатами в студенты и должны делом доказать свое право учиться в ВУЗе. Разумность такой меры очевидна, но возражение традиционное дорого». Но не дороже ли обходится выпуск неполноценных специалистов, пять лет учившихся из-под палки и питающих глубокое отвращение к любым знаниям, любому труду? Впрочем, вполне может быть, что во всех этих размышлениях я и не прав. Всегда легче критиковать, чем делать. Одно, несомненно, нужно искать новые формы высшего образования, экспериментировать, пробовать. Но все это уже без меня, я стар. Разговаривал с Ниной по телефону. Далекий, дорогой голос с легким надломом, нагласных, с четкими концами слов. Был временно счастлив. Хорошо, что по телефону не видно лиц. Мое было бы в высшей степени не вдохновляющим. Читаю Коран. Какая-то потрясающая, жестокая и прекрасная книга. Магомед, правильнее, Мохаммад, оказывается, не писал ее, а диктовал, одержимый какими-то припадками, вероятно, эпилепсией, Он впадал в священный транс и выкрикивал слова, исходившие как бы от самого Аллаха. Слова записывались и впоследствии составили Коран. Каждая сура, отрывок, стихотворения, начинается словами «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного». Но какое в них разнообразие! Чего стоят одни названия «сур»? Завернувшийся, нахмурился, обвешивающий. Разве мы не раскрыли? Одна сура ярче другой, безумнее, выразительнее. Это, прежде всего, великолепная поэзия. Выпишу, например, целиком мою любимую 97-ю суру Могущества, «Во имя Аллаха Милостивого Милосердного». Поистине мы не спаслали его в ночь могущества, а что даст тебе знать, что такое ночь могущества? Ночь могущества лучше тысячи месяцев. Не сходят ангелы и дух в нее, с дозволения Господа, их для всяких повелений. Она мир до восхода зари. Читаю и покорен яростью вдохновенного поучительства. Какое величие в этом риторическом вопросе, а что даст тебе знать? Кстати, такой вопрос сплошь и рядом встречается на страницах Корана. Вывожу для себя урок, чтобы впечатлять, должен быть прежде всего вдохновенным. Эмоциональность тут важнее ясности. Не беда, если что-то останется как бы в тумане. Это создает ощущение необъятности всего, что не сказано. А вот начало сотой суры «Мчащиеся». «Клянусь мчащимися, задыхаясь, и выбивающими искры, и нападающими на заре». Казалось бы, мчащиеся должны быть всадниками на конях. Наше европейское сознание сразу подсказывает нам этот образ. А вот некоторые исследователи склоняются к мысли, что мчащиеся — не что иное, как верблюжий отряд Мухаммада». Каковы должны быть эти верблюды, и как они должны мчаться, чтобы выбивать искры, и нужен ли здесь реализм? 54-я сура «Месяц» начинается с сокрушительной по силе строкой «Приблизился час и раскололся месяц». Читал это вчера вечером. С опаской поглядел в окно, месяц был на месте, и это меня немного утешило. Интересно, что бы сказала мое начальство, если бы знало, что я увлечен Кораном? Боюсь, что оно прислало бы ко мне психиатра. Я вообще... Часто себе представляю, кто и что обо мне говорит за глаза. Иногда произношу за них целые монологи. Вероятнее всего, я ошибаюсь. Говорят обо мне и хуже, и лучше, чем я это себе вообразил. Бывают слова мистические. Не слова, а связки ассоциаций, например, «кибернетика». «Я сам, заведующий кафедрой кибернетики, не знаю, что это слово значит. В свое время, лет двадцать слишком назад, слово «кибернетика» было ругательным. Насквозь порочная буржуазная лженаука. Помню, как меня в свое время прорабатывали за одну из моих статей, где я попытался описать с помощью дифференциальных уравнений совместную работу человека и машины». Главный довод против меня был — это какая-то кибернетика. Я был уверен в своей правоте, но этот довод на меня как-то подействовал, заставил оправдываться. В том, что кибернетика плохая, я не сомневался, думал только, что моя работа к ней не относится. С тех пор многое изменилось, и слово «кибернетика» изменила окраску на диаметрально противоположную. Кибернетикой клянутся и божатся склоняют ее во всех падежах, между прочим, охотнее всего именно те, которые ее в свое время искореняли. И уже навязло это слово в зубах, и стыдно его произносить. На моей кафедре занимаются приложениями математики к различным задачам управления, но само слово «кибернетика» употреблять избегают. Мне даже кажется, что твердо знают, что такое кибернетика, только профаны и журналисты, захлебывающиеся восторгом при одном звуке этого слова. Тем не менее, существование нашей кафедры осмысленно под модным флагом трескучего слова оказалось возможным создать хороший коллектив, убедить начальство, что студентам нужна высокая математическая культура, ввести в учебный план ряд новых дисциплин, держа уровень изложения в вровень с передним краем науки. Для тех из студентов, которые способны и хотят учиться, это полезно, для других безразлично». «Кафедра, клубица, тесное, хотя и высокое помещение, поломанная мебель, скученность, на большой перемене гвалт, как на птичьем базаре, идут разговоры на методические темы, лекторы дают указания ассистентам, тут же толкутся дипломники с бумажными лентами, результатами машинных расчетов, этими лентами они обмотаны с ног до головы». Тут же двоечники пересдают свои хвосты, тут же, что дают, где купили, в буфете, в обла ажиотаж, бегут туда, уже кончилось. После часа, проведенного в этом бедламе, «Голова болит как от угара. Кстати, современные люди не знают, что такое угар. Многие из них никогда не видели керосиновые лампы. Дети на улице сбегаются смотреть на лошадь, как мы когда-то сбегали смотреть на первые автомобили». Отрывки разговоров. «Изматываешься на этих занятиях? Да черта! Вредное производство! Вообразите себе актера, которому надо играть по шесть спектаклей в день. Да он не выдержит, с ума сойдет. А мы хронически сходим с ума, но никак до конца не сойдем. Скоро нас всех оптом отправят в психушку. Палата кибернетики. И какого черта мы здесь ошиваемся? В любом ни? в сто раз легче тишина, библиотечные дни». Зато там стоячая вода, а у нас текучие студенты, наше спасение. Думаю, наша любовь к студентам отнюдь не взаимная. Вечная история отцы и дети. Только подумать, это молодежь отцы. Мне уже надо считать себя не иначе, чем прадедом. Сегодня кончились лекции». Нина в облаке цветов, счастливое вознесенное лицо. И опять, уже в который раз пушат тополям Тополиный пух всегда сравнивают со снегом. Сегодня я впервые заметил, что это обратный снег. Большинство пушинок летит не вниз, а вверх. Остальные реют в воздухе. Как же они, в конце концов, приземляются? Во сне я видел Нину, осуществив свою мечту, положил ей голову на колени. Нина гладила меня по голове. Я чувствовал... Эти сухие, тонкие, любимые руки на своей голове, и был счастлив безмерно. Во сне я не был лыс, эти руки не скользили, а слегка, запинаясь, двигались по моим волосам, как будто им что-то мешало, может быть, кудри. Да, во сне я был даже кудряв, чего никогда не бывало в жизни». Вспомнил эпизод встречу в поликлинике с профессором К. Старцем, когда-то генералом, ныне глубоким отставником. Он нес свое тело на осмотр к терапевту, скованно передвигаясь, как будто с На прием его записывала сестра, маленькая и компактная, как райское яблочко, в коробчатой шапочке на стоячих кудрях. Записываясь, Кань не смог вспомнить своей фамилии. Она глядела на него вежливо, но насмешливо большими влажными серыми глазами я, стоявший сзади в очереди, подсказал ему его фамилию. Он поблагодарил меня. То, что он сказал вслед за этим, меня потрясло. Он сказал, «При жизни-то я был еще ничего». «И как тут не вспомнить Гоголя?» Грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад и обратно. Могила милосерднее ее. На могиле напишется «Здесь погребен человек», но ничего не прочитаешь в хладных бесчувственных чертах бесчеловечной старости. Боже! Стоит ли длить мне мою затянувшуюся жизнь? Пока еще читаю лекции, пока еще радуюсь чириканью Воробьев, пока еще помню свою фамилию, пока еще люблю Нину, хочу жить. Когда всего этого не будет, жить не хочу». Но как найти грань, за которой жизнь уже бессмысленна? Как через нее не перемахнуть? Тяжесть прожитых лет висит на мне не только физически, но и морально. Уходят реалии прошлого, уходят люди, которые эти реалии знали. Читаешь книгу, в ней текст песенки, популярный в годы моей юности. Для меня она поет, для других молчит, читается только глазами. Мое прошлое поет для меня одного. Нет никого в живых, знавших меня мальчиком. Время не идет. Слово «идет» намекает на какое-то горизонтальное движение. Время падает, проваливается, непрерывно ускоряя свое падение. От этого ускорения у меня кружится голова. Куда я падаю? Очевидно, в смерть. Смерть мы себе представляем как нечто торжественное, какую-то грань, рубеж. Может быть, это не так. Может быть, смерть – это длящееся состояние, нечто перманентное. Раньше не было человека, пережившего свою смерть. Привидение не в счет. Теперь дианиматоры просто и буднично выводят людей из состояния клинической смерти, и сама смерть потеряла в торжественности обытовела.